Глава 30. Дерево и его ветви. Лошади, выбившиеся из сил, сами замедлили ход, едва переставляя копыта по глубокому снегу. Дымчатый лес оправдывал свое название. Сероватая дымка, не то испарение от замерзшей земли, не то магия самого места, висела меж стволами, поглощая звук и искажая расстояние. Воздух был густым. Пахло хвоей, влажной гнилью и чем-то еще, древним и нездешним. «Мы близко», — прошептала милиса и ее голос прозвучал приглушенно, словно ватой. «Я чувствую давление, как перед грозой». Я кивнула, сжимая в кармане мешочек с травами от бабушки. Мое звериное нутро было на страже, улавливая каждую крупицу информации. Лес здесь был другим. Невраждебным, но наблюдающим, молчаливым стражем на пороге чего-то важного. Внезапно моя лошадь остановилась как вкопанная и тревожно зафыркала. Прямо перед нами, перегораживая тропу, лежало огромное поваленное дерева. Его ствол, покрытый мхом и грибами, был толщиной в несколько обхватов. «Объезжать?» — предположила мать, окидывая взглядом непроходимые заросли по сторонам. «Нет», — я слезла с седла и подошла к дереву. Бабушка говорила, «Ищи знак, а не тропу». Я провела рукой по шершавой коре, и пальцы наткнулись на нечто гладкое и холодное. Вросший в дерево камень, на котором был вырезан тот самый узор, сплетение корней и паутины. «Это оно, здесь». Я привязала лошадь, обошла дерево и замерла. За ним тропа не продолжалась место нее в склоне холма ял низкий, темный проем, почти полностью скрытый свистающими корнями и заснеженными ветвями кустарника. Оттуда тянула запахом сырой земли, старого камня и... свежеиспеченного хлеба. «Пещера?» — недоверчиво произнесла Мелисса. «Дом», — поправила я и, отодвинув занавес из корней, сделала шаг внутрь. Туннель был коротким и вел не вглубь горы, а вниз, превращаясь в крутую лестницу, высерченную в скале. Спустившись на несколько метров, мы оказались в просторном подземном помещении. Это было не похоже ни на что, виденное мною прежде. Сводчатый потолок был оплетен живыми, светящимися корнями, которые давали мягкий золотистый свет. Воздух был теплым и сухим, пахло тем же хлебом, сушеными травами и чернилами. Вдоль стен стояли груды книг и свитков, глиняные кувшины с руническими письменами, пучки засушенных растений. В центре на очаге томился медный котел, а у огня в глубоком кресле с колоченным искоряк сидел тот, кого мы искали. Он был стар. Невероятно. древний стар. Его кожа напоминала высохшую кору дерева, а длинные седые волосы и борода — плелись воедино с маховой опушкой на его плаще. Но когда он поднял на нас глаза, я вздрогнула. Они были ярко-зелеными, абсолютно ясными и молодыми, полными бездонного знания. В них светилась сама душа леса. «Аурелия прислала», — произнес он. Его голос был скрипом старого дерева, шелестом листьев. «Я знал. Древесная кровь волнуется». Уже третьи сутки. Садитесь, чай закипает. Мы молча опустились на низкую скамью рядом с очагом. Старик, не спеша, разлил по чашкам густой дымящийся напиток. Он похмятаю, им берем и чем-то неуловимо знакомым. Магией нашего собственного очага. Я, карнелик представился он, как будто это что-то объясняло. Возможно, так оно и было. А вы потерявшие и ищущие. Две ветви одного дерева, долго росшие в Его взгляд скользнул по моему лицу, затем по лицу матери. Одна с ликом луны, другая с сердцем и с бурями. Вы ищете мальчика. Кровь вашей крови. милиса беззвучно кивнула, не в силах вымолвить ни слова. Храм святой Илины Тихо сказала я, протягивая ему мешочек с травами. «Бабушка, Аурелия, просила передать это вам, в знак уважения и за помощь». Карнелик взял мешочек, понюхал его и с удовлетворением кивнул, убрав его в складки своей одежды. Храм, произнес он задумчиво, отхлебнув чаю. «Его нет». «У меня похолодело внутри». «Его разрушили?» «Нет» его переместили. Старик улыбнулся, и его лицо покрылось сетью новых морщин. В прямом смысле. Две зимы назад земля под ним зашевелилась. Решила, что место осквернено. Слишком много слез, слишком много отчаяния впитали его камни. И храм ушел. Осел в грунт на полэтажа. Никто не пострадал. Но служить там стало невозможно. Его забросили. «А дети?» — выдохнула милиса В ее голосе звучала настоящая мольба. «Приют!» «Детей перевезли. В столичный приют сердца милосердия». Корнелик посмотрел на нее своими пронзительными глазами. «Но твоего мальчика среди них не было». Мир рухнул. Я почувствовала, как мать рядом со мной обмякла словно из нее вынули позвоночник. В горле встал горький ком. «Не было?» Ее голос сорвался на шепот. «Его забрали раньше», продолжал Корнелик, и его спокойствие было почти невыносимым. «Забрал человек. За несколько лун до того, как храм ушел под землю». «Кто?» вскочила я с лавки, не в сила сдержать отчаяние. «Кто его забрал? Алрик Фростхарт?» «Его люди?» Старик покачал головой. «Нет, не маг, не воин, ученый, историк, человек по имени Людвиг ван Гельдер. Он часто бывал в храме, изучал старые фрески. У него не было своих детей. Он приметил мальчика, умного, тихого, с глазами старше его лет. Усыновил его, дал ему свою фамилию, свое имя. «Имя?» — прошептала я. «Какое имя?» Корнелик закрыл глаза, словно прислушиваясь к шепоту Корней над головой. «Она...» — отзывается эхом. «Кай!» «Кай Ван Гельдер!» «Кай!» «У моего брата было имя!» «Кай!» «Где он?» «Где этот ученый?» милиса вцепилась пальцами в край плаща. Ее костяшки побелели. «Умер!» От лихорадки, почти сразу же, как только забрал мальчика к себе. карнелик выдохнул. В его голосе впервые прозвучала легкая грусть. Мальчик остался с его женой, Ильсой. Они живут в старом доме Ван в Узниковом переулке, что у старого города. Он открыл глаза и посмотрел на нас. Он жив, он здоров, и он ждет. Ждет кого? Не поняла я. Не знаю, но корни шепчут, что в его сердце живет пустота, ощущение, что он не на своем месте, что его настоящая история где-то за пределами этого старого дома и старухи, что его воспитывает. Мы сидели в оглушительной тишине, переваривая услышанное. Не приют, не рабство, не фросхарте, ученый, библиотека, имя Кай милиса плакала. Тихо, беззвучно. Слезы катились по ее щекам и падали на сложенные на коленях руки. Но это были не слезы отчаяния. Это были слезы облегчения и горькой, пронзительной надежды. «Спасибо», – прошептала она, поднимая на старца мокрое от слез лицо. «Благодарю вас», – Корнели кивнул. «Теперь идите. Ваш путь лежит в столицу. Но будьте осторожны». «За вами следят. Тени с холодными сердцами ищут вас». Его взгляд стал острым, как шип. «Они тоже ищут мальчика. Они чувствуют в нем силу. Силу вашего рода. Не отдавайте им его». Мы поклонились и повернулись к выходу. Уже на лестнице его голос окликнул нас снова. девочки Санклоу, Мы обернулись. Когда встретите его, старик смотрел на нас и в его зеленых глазах плясали огоньки. Скажите ему, что у него есть корни, глубокие и сильные, и что дерево его рода наконец-то нашло свою потерянную ветвь.